Дандолг, Мэрилэнд, США Когда Лебедев вернулся в палатку, служившую центром связи, экран ещё светился, и серый туман скрывал призрачное человеческое лицо. Не в первый раз ему захотелось узнать, как на самом деле выглядит Янус, и знает ли он в реальности этого мужчину или женщину. Где-то в глубине души он всегда был недоволен тем, что таинственный хакер не доверял новым сыновьям достаточно, чтобы снять маску. Однако времена были непростые, и не у всех на счетах лежали миллионы долларов. чтобы оплачивать услуги телохранителей как наш новый агент спросил компьютерный голос лебеди вздохнул не следовало сразу вот так все вываливать она с трудом приспосабливается к новой реальности с анной все будет в порядке возразил янус у нее устойчивая психика ей просто нужно некоторое время дай ей во всем разобраться она нужна нам бизнесмен провел рукой по волосам бог свидетель и «Нам нужен каждый союзник». После секундной паузы Янус ответил. «Ее способности и навыки очень пригодятся нашему делу, Хуан». Лебедев нахмурился, хакер, казалось, отвлекся от разговора. «Что-то не так? Пауза? Извини, я сейчас занимаюсь другой проблемой». Продолжай. У нас мало времени, заговорил Лебедев. Если мы хотим уничтожить их, нужно действовать быстрее. Согласен. Я сейчас работаю над другим подходом к поискам Зала смерти, но это довольно рискованно. Лебедев кисло улыбнулся. Надо попытаться, друг мой. И ошибки быть не должно. Если мы потерпим поражение, потомки никогда нам этого не простят. Ты ошибаешься, возразил Янус. Если мы потерпим поражение, наши враги позаботятся о том, чтобы Никто не узнал о нашем существовании.